Глава 8. На перекрёстке завязали тормоза одновременно у двух машин. Ярослав едва успел среагировать. До бампера впереди стоящей машины оставалось меньше 2 см. С момента получения последнего известия в виде пустого конверта от непонятно кого, прошло 2 дня. Ничего сверхъестественного пока не произошло, и пик напряжения от постоянных эксцессов постепенно начал сходить на нет. Сегодняшний день должен был стать одним из важнейших в жизни Ярослава. Открытие туристической фирмы, его фирмы — это новый этап в жизни, новые возможности. Когда работа является твоим увлечением с ранних лет, все трудности кажутся трамплином для покорения новых вершин. А уж тем более, когда ты сам себе начальник. Тогда вообще сказка, а не работа. Две машины впереди и не думали двигаться дальше. Оба водителя бурно выясняли отношения, И угрожали друг другу высокими связями в ГАИ. Один другому то и дело выкрикивал фамилии и должности и получал в ответ равноценный отпор. Наконец выяснилось, пройдясь по цепочке фамилий, что главный покровитель-то один и тот же, и они оба от удивления развели руки в стороны. Ярослав отрешённо наблюдал со стороны, думая о том, что опаздывать на открытие собственного агентства это верх неприличия. Провозившись всё утро с рекламными брошюрами в типографии, которая обещала их напечатать ещё неделю назад, ему пришлось возвращаться теперь через весь город. Наконец, оба спорщика, не состоявшейся аварии, пожали друг другу руки и спокойно разъехались. Поток машин с двух сторон улицы начал потихоньку двигаться, и Ярослав вздохнул с облегчением. Подъехав к офису за 5 минут до назначенного времени открытия, Он к своему неожиданному удивлению не обнаружил на месте Романа. Телефон был вне зоны действия сети, и молодой секретарь также не знал, в чём дело. Лиля влетела в дверь, едва не сбив Ярослава с ног. "Ох, еле успела. Бромко, не звонил? Привет." "Привет, подруга. Хороший вопрос. Я то же самое хотел спросить у тебя. Опять всю ночь, видимо, рассматривал картины Босха и телефон не зарядил. Я же вечером с ним говорил." Он закупал продукты для очередного обильного ужина и звал меня в гости. А дальше? нервно спросила Лиля, не переставая набирать номер Романа. А что дальше? Я немного поработал на компе и пошёл спать. Больше мы не созванивались. Ну, а утром? Да мне некогда было, ты же знаешь, что он поспать любит с утра, и плевать ему на открытие агентства. Зарплата-то капает регулярно. Ничего не понимаю. Так, ладно. А это кто? она указала рукой на молодого человека рядом с Ярославом А это мой секретарь Познакомьтесь Антон это Лиля Лиля это Антон После официального рукопожатия Лиля как настоящая женщина взяла Ярославову под руку и отвела в сторону А где рыженькая длинноногая грудастая секретуточка Кто Ну ты ж хотел молоденькую секретаршу Я вроде бы не озвучивал свои предпочтения удивлённо сказал Ярослав В любом случае, Антоном мне рекомендовала моя куратор с прошлого места работы. Да и потом, Лиль, на работе нет времени отвлекаться на личные интересы, да и не время сейчас интересоваться такими вопросами. Да, прости. Давай тогда я помогу тебе, может, и Роман объявится сейчас. Народу пока немного на улице, но всё же. Я брошюры забыл в машине. Стой. Он погладил Лилию по плечу, видя панику в её глазах, и добавил: "Не переживай, такие, как Роман, не могут потеряться". И тут же обратился к Антону: "Дружище, сходи в мою машину, забери обе коробки из багажника, а я пока поговорю с народом на улице. Вот ключи". Ярослав поспешил наладить отношения с толпой, половина из которых оказались простыми зеваками. Они и из любопытства, проходя с утра мимо, остались и ждали халявы. "Раз открытие, значит, должны быть и подарки", сказала тихо Лиля, когда Ярослав обернулся к ней, делая удивлённое лицо. Будут им подарки, сейчас организуем. Хотя этим должен был заняться сама, знаешь кто? Роман. Что делать? Говори. В это время вернулся Антон и едва сумел протиснуться в дверной проём. Одна коробка полетела вперёд и с грохотом упала на ламинированный паркет. Какой-то мальчишка прошмыгнул вслед за ней и начал бегать по офису как марафонец по стадиону. На очередном круге он потерял равновесие, споткнулся об эту самую коробку и полетел аккурат в угол. Из толпы послышался виск, и разгневанная мамаша пулей метнулась на помощь к сыну. За ней ринулся хромой старик с палочкой, на ходу приговаривая «Пропустите, я врач!». Ковыляя ко входу, он старался пропихнуть вперед еще и женщину, по возрасту весьма древнюю. Старушка кряхтела и начала задыхаться, им обоим пришлось сбавить темп. Ярослав стоял, разинув рот и не понимая, что делать. Лиля подскочила в это время к разъярённой мамаше с мальчиком и пыталась их расцепить. У ребёнка могли быть серьёзные ушибы и травмы. Мальчик молчал и только хлопал глазами, не пытаясь даже плакать или говорить. Зато мамаша его причитала, будто он разбился насмерть. Наконец, хромой старик со своей второй половинкой таки дошёл до входа и как истинный джентльмен попытался пропустить даму вперёд. Старушка не рассмотрела одну единственную ступеньку на своём пути. и разлеглась прямо в проёме. Старик приземлился сверху, успев в полёте зашвырнуть свою клюшку в спину Антона. Тот вскрикнул от боли и упал на колени. В толпе послышался гул и вскрики. У Ярослава закружилась голова, но он устоял на ногах. Не было времени паниковать или расслабляться, и он поспешил на помощь взрослому поколению. Пока дед с бабулей приходили в чувство, прошло ещё минут 10. Народ на улице начал пребывать с удвоенной частотой и зевак становилось всё больше. Наконец, со стороны центральной улицы послышался вой сирены машины скорой помощи. Врачи молниеносно доехали и, просочившись сквозь толпу, тут же принялись оказывать помощь всем пострадавшим. Больше всего орала мать юного мальчика-марафонца. К тому же у него под курткой оказалась спортивная майка с цифрой 36 и изображением креста. Это всё Ярослав сумел рассмотреть, пока медики осматривали его с ног до головы, Прощупали на предмет переломов и ушибов. К счастью, всё оказалось хорошо, и в госпитализации не было нужды. истеричной мамочке сделали укол успокоительного и предложили подвести вместе с сыном до ближайшей больницы. Не исключай, что травмы могут быть закрыты или при первичном осмотре не выявлены. К этому времени старушка с дедом врачом удобно устроились на мягком диване и ждали своей очереди. Ярослав попросил Лилю заварить чай. а сам отправил Антона в ближайшую кофейню за сладостями. Рисунок на футболке мальчишки не выходил у него из головы. Неужто снова карта из колоды? Кстати, где она? Ярослав не помнил, куда положил карты и был ли среди них крест. В последний раз они все вместе, он, Ромка и Лиля, обсуждали колоду в кафе. А что было потом? Два дня прошло. А что было за это время, он, как ни пытался, все никак не мог вспомнить. Кроме вечера на Кануне, вот только провёл он его за компьютером и разговорами по телефону, про карты даже не вспомнив. Карта письмо точно исчезло, но никакого известия-то не было, продолжал ход своих мыслей Ярослав. Может, я всё неверно трактую? Чёрт, ну почему всё это именно сейчас происходит? Такой день, такое событие. До вечера Роман так и не появился. Лиле пришлось отпроситься с работы и остаться помогать Ярославу. К счастью, ничего серьезного больше не случилось. Даже старик-доктор и его старушка оказались добрейшей души парочкой. Ярославу захотелось им сделать подарок, и он с большим удовольствием вручил им купон с 50-процентной скидкой на летнюю путевку на море. Конечно, имели свои нюансы, многое зависело и от курорта, но он уверил их, что цены будут самыми дешевыми, а качество сервиса на высоте. Погода, как и все прошлые года, снова не подвела, и после обеда Солнце засияло весенними мартовскими лучами, начало интенсивно таять лёд на крышах и потекли реки воды из водосточных труб. Который год наблюдаю ту картину и всё никак не могу привыкнуть, повторила в очередной раз Лиля, когда выдалась свободная минутка. А мне нравится. 1 марта и сразу весна чувствуется, ответил ей Ярослав. Настроение отличное, несмотря на отсутствие Ромки. Вот точно спит до сих пор, ей-богу. Я так и не дозвонилась. Кстати, мы долго ещё тут будем, у меня шириф один дома, как бы не сгрыз половину квартиры от скуки, посмотрев на часы, сказала Лиля. Ой, ты прости, подруга. Ярослав и сам не заметил, как начало темнеть за окном. Народ продолжал толпиться у входа, пить горячий олявный чай и обсуждать разные городские новости. Ты иди, Лиля, это не надолго, я так чувствую. Видишь, уже все забыли, чего собрались, добавил он. Если и Ромка появится, то позвони мне. — Обязательно. — И это Ярик. Лиля поманила его указательным пальцем и, отведя в сторону, приподнялась на цыпочки, чтобы прошептать как можно тише. — Зачем тебе все-таки секретарь-мужчина? Это может вызвать подозрение, понимаешь? О чем я? Она хитро прищурила левый глаз и улыбнулась. — Я разве похож на этих? Не стал договаривать про иную ориентацию Ярослав. Между прочим, Антон отличный бухгалтер, так что в первую очередь я именно это и брал в расчёт. И вообще, что за мысли роятся у тебя в голове, Лиль? Ты брось мне эти шуточки. А, -а, а, так бы сразу и сказал, что сэкономил. Антон это два в одном. Иди уже, и будем считать, что я ничего не слышал. Лиля с лёгкостью накинула свою длинную дублёнку на плечи и вышла в сгустившиеся сумерки первого весеннего дня. Ерослав немного подозрительно посмотрел на Антона, но тот был увлечён разговором с молодой клиенткой. Та живо проявляла интерес к разным турам и явно заигрывала с ним. Антон искренне улыбнулся в ответ и с удовольствием рассказал всё, что знал, при этом краснея, когда нужно было называть стоимость тура. Звонок на городской номер телефона агентства отвлёк Ярослава от живописной картины. Не сумев с первого раза понять, что от него хочет женщина на том конце провода, он кашлянул в трубку, голос затих, и повисла долгая пауза. Что пустое, пока мы не решим, что для нас важнее, раздалось вдруг в трубке неожиданно резко и громко, будто эхо из глубокого колодца. Потом послышались гудки, а Ярослав продолжал стоять и держать телефонную трубку в руках. Кто-то явно пытается меня сбить с толку, подумал он. Куда же я всё-таки дела эту дурацкую колоду карт? Пока что ничего дельного не происходит, только знаки, и карта остаётся всё меньше. Главное, чтобы потом не хлынули все 33 несчастья разом, как из ящика Пандоры. Ящик, Ярослава осенило. Я положил их в шкатулку, карты в шкатулке. Добравшись до дома уже далеко за полночь, он не вспомнил про колоду, потому что смертельно устал за день. Поставив телефон на зарядку, Ерослав с трудом дошёл до кровати едва найдя в себе силы переодеться. Он заснул моментально, чуть только голова коснулась подушки. Звонок от Лили спустя несколько минут остался без ответа.